Надежда мама подскочила к ящику, протянув к нему руки, как утопающему. Когда ящик был мягко опущен на пол, а шофер повернулся и вышел, в дверь вошел последний, третий мужчина, военный майор, тоже с тюком и чемоданом в руках. Опустив тюк и чемодан, он внимательно посмотрел на Таню и приложил руку к затылку. И Таня тоже внимательно посмотрела в его розовое лицо со светлыми почти белыми бровями. Он был на кого-то очень похож, но Таня не могла вспомнить на кого. А это уже не родственник, сказала Надя все с той же насмешливой интонацией, просто попутчик папочки и мамочки. Так как же мы теперь поступим, Анна Георгиевна? спросил майор, не обратив внимания на эти слова. Лучше бы завтра утром, Антон Семёнович, сказала Надина мама. Я посмотрю, сказал майор, но «но таки может быть, и сегодня вечером. Не хотелось бы сегодня вечером, настойчиво повторила Надина мама. Ну, посмотрим, сказал майор после очень долгой паузы, во время которой он, как показалось Стане, пересчитывал вещи. Посмотрим, повторил он. Пока устраивайтесь, я поехал. Он приложил руку к зарюку, повернулся и вышел. Когда дверь захлопнулась, Надя мама сволакла с головы кошнеу, уронил на пол несколько шпилек и устало села на тот ящик, про который кричала осторожно. Села и глядя в открытую дверь столовой, несколько раз подряд перекрестилась. Что это ты вдруг? удивилась Надя. А, -а махнул рукой Надя мама. — В эвакуации чему не научишься. Ты пока иди, мы сами распокоемся. А вечером приходи на новоселье. Муки привезла и под Чкаловым мясо купили. Пельмени сделаем. А водку сама достань. Поля где? Этот вопрос был обращен к Тане. Здесь спит, сказала Таня, только недавно с дежурства пришла. Вот те на сказала Надина мама. Я думала, ее нет, а она даже не встречает. Помоги пальто снять, повернулась она к мужу. Пойду, разбужу ее. — Она только час как легла, сказала Таня. — Ничего, встанет, сказала Надина мама. Освободившись от пальто, она оказалась в байковом лыжном костюме, застёленные штаны были заправлены в бурки. Однако вид у тебя спортивный, сказала Надя. «С самого Чкалова мечтала, как буду дома поле на пельмени есть, сказала Надина мама. По-моему, она в пять часов обратно на дежурство пойдет», — сказала Таня. Никуда она не пойдет. Глупости все это, сказала Надина мама и повернулась к дочери. А ты сегодня же в госпиталь съезди к начальнику и объясни ему. Ты это вполне в силах. Не пойдет она к тебе в работницы, сказала Надя. Я с ней уже говорила. Мало ли, что ты говорила, теперь я с ней поговорю, сказала Надина мама и шаркая бурками пошла на кухню. Знаешь что, сказала Надя, обращаясь к Тане. Переезжай лучше ко мне. От греха подальше, а то я уж чувствую, и с тётей скандал пойдет. и папочка. Она кивнула на озабоченно передвигавшую вещи хромого великана, доверия не внушает. Он мне по дороге в машине уже локоток жал. Ну, зачем это вы, испуганно повернулся он к Наде бросив возню вознёсшими данами. Что, мамочки боитесь? спросила Надя. А зачем локоток жали? И так, словно его не было в комнате, не убавив голоса, сказала Таня: "Боюсь, будет приставать к тебе. По морде вижу. А я, кажется, сегодня к ночи уеду", сказала Таня. "Мне обещали место достать. Смотри, как знаешь", сказала Надя. "Ладно, поехала. Водки к пельменям привезу, если они состоятся. А в госпиталь, может, все же съездите?" Как вас мать просила, напомнил папочка. И не подумаю, и вообще, на мои заботы не рассчитывайте. Я баба не злая, но с характером. Она помахала Тане рукой и вышла, а Таня стала с тревогой ждать, что теперь произойдет между Надейной мамой и тетей Полей. Только сегодня утром перед сном тётя Поля снова божилась, что палец о палец не ударит для прежней хозяйки. К ее изумлению, несмотря на свою утреннюю божбу, тётя Поля вышла в переднюю в обнимку с Надиной мамой. У обеих старух, потому что Надина мама представление Тани была хоть и крашное, но тоже старуха, были заплаканные лица. А это мой Валерий, сказала Надина мама всхлипывая и подводя тетю Полю к мужу. Прошу любить и жаловать. Знаю ее, как-то любила Алексея Викторовича. Ну, да ведь жизнь. Надяна мама развела руками, снова всхлипнула и так и не договорила. Договорила за неё тётя Поля. Царствие ему небесное. И тоже всхлипнула и деловито дощечкой протянула руку новому мужу Надиной мамы. Анна Георгиевна столько мне про вас говорила, столько говорила, сказал он. «Да уж мы на тебя там, как на каменную стену, надеялись, подхватила Надина мама. Спасибо тебе, что квартиру сохранила. Земной поклон тебе за это. А скольких трудов тебе это стоило? Разве я не понимаю? Она снова всхлипнула, и тётя Поля тоже еще раз всхлипнула и сказала: Всё как есть сохранила. Извиняйте только, что жиличку к себе на время пустила. Погостить пригласила без извещения вас. Ну что ты, Поля, сказала Надина мама. Как тебе не стыдно говорить такое? И повернулась к Тане. А мы с вами еще как следует и не познакомились. Приятно на вас смотреть, такая молодая и с орденом. Мне уже дочь по дороге о вас рассказывала. Жаль, что вы скоро уезжаете. Может быть, даже сегодня, сказала Таня. Но перемешек наших на прощание все же покушаете. Тетя Поля налепит. Тетя Поля, которая тем временем уже заботливо вытирала тряпкой чемоданы, обернулась, не прерывая начатого дела. Уйду я на дежурство, разве что завтра, как с дежурства вернусь, А ты не ходи на дежурство, ласково сказала Надина мама. Как же так не ходить-то? А ты заболей. Как же так заболеть? Я сроду не болела. А это уж моя забота, сказала Надина мама. На первые дни Диагноз тебе поставлю, что воспаление надкостницы, и больничный лист выпишем. А потом Надежда, там у вас в госпитале договориться, чтоб тебя отпустили по состоянию здоровья. Тетя Поля несколько секунд молчала, потом разогнулась, бросила тряпку на чемоданы и сказала голосом ничем не напоминавшим о ее недавних слезах и всхлипываниях: Бессовестная ты, Анна Георгиевна. Как была бессовестная, так ты и есть бессовестная. Ни война, ни мука смертная совести тебе не прибавила. Лицо и шея Надены мамы пошли багровыми пятнами, и в доме начался скандал, не затихавший до самого ухода тёти Полины дежурства. Таня ушла из дому вместе с тетей Полей, над два часа раньше, чем надо было идти к Артемьеву. Пошла проводить старуху, потому что оставаться одной там с этими людьми не хотелось. Всю дорогу никак не могшая остыть тетя Поля снова и снова возвращалась к спору со своей бывшей хозяйкой. Буду я еще ходить за ей с ее хромым бугаю. Она его себе для своих удовольствий взяла, а я ходи за ним. Он мне не нужный. он ей нужный. И тётя Поля, не стесняясь с радостным ожесточением, называя все вещи своими именами, стала подробно разъяснять Тане, почему и для чего ее бывшая хозяйка сошлась с этим хромым бугаем.